Глава 31. Гарик, хромая, прошел по коридору. Пистолет казался тяжелым, рукоять грубый и непривычный. В конце коридора из-под двери кабинета пробивался свет. Дверь была не заперта. Гарик вошел. Шон сидел, опираясь локтями, а и закрывая лицо руками. Но когда Гарик вошел, он поднял голову. Царапины на его щеке уже подсохли, но плоть вокруг них покраснела и распухла. Он посмотрел на пистолет в руке Гарика. «Она сказала тебе?» В его голосе не было ни вопроса, ни выражения. «Да». «Я надеялся, она смолчит», — сказал Шон. «Хотел, чтобы она пощадила тебя». «Пощадила меня?» — спросил Гарик. «А как же она?» «Ты о ней подумал?» Шон ничего не ответил, только пожал плечами и устало откинулся на спинку кресла. «Я никогда не сознавал, какая ты безжалостная свинья!» задыхаясь, произнес Гарик. «Я убью тебя!» «Да!» Шон смотрел, как Гарик поднимает пистолет. Гарик держал его обеими руками. Светлые волосы свисали ему на лоб. Мой бедный Гарри!» негромко сказал Шон, и пистолет сразу задрожал. И начал опускаться, пока снова не оказался между колен. Гарик наклонился, кусал губу, чтобы не заплакать. Шон встал, собираясь подойти к нему, но Гарик отскочил к дверному косяку. — Держись от меня подальше! — закричал он. — Не трогай меня! Он бросил пистолет. Острый край курка весьма больно задел голову Шона. Пистолет отскочил и ударился о стену за Шоном. Раздался выстрел, и пуля разнесла стенную панель. — Между нами все кончено! — закричал Гарик. «Навсегда — Навсегда! Он отчаянно поискал дверь, выскочил в коридор, пробежал через кухню и выбежал под дождь. Он много раз падал, потому что его деревянная нога застревала в траве, но упрямо вставал и бежал дальше и всхлипывал на каждом шагу в темноте. Наконец ему преградил путь, разбухший от дождя бабуинов ручей. Гарик постоял на берегу, дождь лил ему на лицо. — Почему я? Почему всегда я? — в отчаянии закричал он в темноту. Потом с облегчением, сильным, как течение в ручье, почувствовал знакомую дрожь за глазами. Тепло и серость сомкнулись вокруг него, и он опустился на колени в грязь.